Сергей Мусанив. «Принцесса где-то там». Книга третья. И уйти в закат. Солнце останавливали словом. Словом разрушали города. Николай Гумилев. Николай. есть истории, которые можно шумно рассказывать в большой компании. Есть истории, которые можно рассказывать только шёпотом. Есть истории, которые лучше вообще не рассказывать. Есть вопросы, ответы на которые известны всем. Есть вопросы, которые можно задавать только узким специалистам. Ещё есть вопросы, ответы на которые вроде бы несложно найти, и они должны лежать на поверхности, но вам их никто не даст. А есть вопросы, которые вообще лучше не задавать. Например, вам не стоит спрашивать у жителей маленького города Елоу-парк о катаклизме, который произошел неподалеку чуть более двух лет назад. И почему часть леса до сих пор обнесена забором, на котором через каждые два метра висят таблички «Запрет на территорию». Проход запрещен. И вам лучше не узнавать, что будет, если вы всё-таки попытаетесь пройти. Ни один горожанин, будь то добропорядочный отец семейства, безбашенный подросток или словохотливая старушка, не станет разговаривать с вами на эту тему. И вам повезёт, издели они просто замолчат или отвернутся от вас, а не позвонят куда следует, ведь они подписали документ о неразглашении, навязанный им теневым правительством. А все знают, что с теневым правительством шутки плохи. А если вам настолько не повезёт, что придётся иметь дело с сотрудниками Tax, а это агентство тоже контролируется теневым правительством, то не стоит спрашивать у них о судьбе директора ДОУ. По официальной версии, директор ДОУ пропал без вести чуть больше 2 лет назад, и с тех пор его так и не нашли. Да и не особо искали. И для вас же будет лучше, если вы никогда не услышите неофициальную версию. Вот Стивен Прайс услышал, и к чему это его привело? А вот вам факт, который вы нигде больше не раздобудете. Все знают, что в штате Невада, на берегу высохшего озера Грув Лейк, стоит знаменитая воздушно-военная база, получившая известность под названием Зона 51. Все также знают, что в одном из ангаров этой базы хранятся обломки корабля пришельцев, который потерпел крушение над пустыней. Но мало кто знает, что под этой базой находится подземный бункер стены которого могут потягаться своей прочностью и толщиной со стенами Форт Нокса. И лишь несколько десятков человек в мире обладают специальным допуском в этот бункер и знают, что за предметы там хранятся. И даже среди этих нескольких десятков человек есть всего трое, которым известно о дополнительной камере хранения, которая находится еще ниже бункера. Вход в эту камеру закрыт сейфовой дверью, открыть которой в одиночку не может никто, даже сам командующий зоны 51, ибо эта дверь открывается тремя ключами, а у командующего есть только один. Второй, соблюдая все соответствующие секретные процедуры, хранит действующий директор ТАКС. Третя находится в личном сейфе теневого министра финансов, и лишь несколько десятков человек в мире, и это другие несколько десятков человек, могут похвастаться тем, что знают, в каком здании расположен его кабинет. В этой камере хранения лежит серый куб из армированного высокопрочного бетона с длиной грани около 3 м и весом больше 70 т. И даже если вы сам Джерймая Питерс или ещё каким-то чудом окажетесь в компании сильных мира сего и попадёте в это помещение, то ничего более любопытного вы в нём не увидите. Теперь вы знаете чуть больше, чем знали до этого. Вы стали обладателем секретных знаний. Но если вы думаете, что это часть той истории, которую лучше вообще никому не рассказывать, то чёрта с два, вы угадали. Возможно, это совсем не такая история. Ещё год назад Стив был студентом, и, скажем прямо, студентом не слишком прилежным. Он носил рваные джинсы, застиранные футболки и стоптанные кеды. Длинные волосы собирал в довольно неаккуратный конский хвост, а всем другим занятиям предпочитал компьютерные игры и просмотры забавных видео в интернете. И посмотрите на него сегодня. Он одет в белую рубашку и деловой костюм с галстуком. С галстуком Его чёрные туфли тщательно начищены. Он коротко пострижен и является особо ценным сотрудником секретного правительственного ведомства. Правда, работает он не по той специальности, на которой учился. С графическим дизайном его сегодняшняя работа никак не связана. Зато он теперь стал добропорядочным членом общества. У него есть хорошая квартира, неплохая машина и даже счёт в банке. И это в то время, когда его ровесники только оббивают пороги более-менее серьёзных контор, в надежде пройти хотя бы первую ступень интервью. Правда, у его нынешнего благополучия была цена. И Стива на самом-то деле не очень нравилось то, чем ему теперь приходилось заниматься. Не то, что у него был какой-то выбор. Точнее, выбор у него всё-таки был. После той неприятной истории в колледже, когда ему казалось, что волнение уже улеглось и даже Прицци была готова спустить дело на тормозах, к нему в кампусный ведерис люди в строгих деловых костюмах, примерно таких же, как ой он носил сейчас. И эти люди рассказали ему о двух вариантах его собственного будущего: либо Стив переводится на заочное отделение и начинает работать на них, либо он прямо сейчас может отправляться под мост и присматривать себе уютную коробку из-под холодильника. которая будет служить ему домом на весь остаток его жалкой никчёмной жизни. Те люди продемонстрировали ему свои полномочия, и, в общем-то, были более чем просто убедительные, так что много времени для размышления ему не потребовалось. С синевым правительством шутки плохи, и хотя где-то глубоко внутри себя Стив возмущался таким баловством дел, снаружи ему казалось, что он заключил одну из самых выгодных сделок в своей жизни. Они помогли ему оформить документы для перевода на заочное Они выплатили его студенческий кредит. Они сняли для него квартиру в не самом фешенебельном, но и не самом отстойном районе города. Выдали ему служебную тачку и подкинули денег для того, чтобы он мог привести в порядок себя и свой гардероб. Следующие полгода они учили его довольно странным вещам, но он уже не возмущался. К тому же, ему объяснили, что он работает на благо государства и общества, и что если бы деятельность агентства не была строго засекречена, он мог бы стать народным героем, в одном ряду с Мышиным или стальным Толстосумом. Саму работу нельзя было назвать непыльной, но всё же она была не особо обременительна. К услугам стева прибегали не так уж и часто, не больше двух раз в месяц, а то и ещё реже. Всё остальное время он был предоставлен самому себе. Казалось бы, можно заняться учёбой, но Коридж Стив всё-таки забросил. Современный дизайн меняется слишком быстро, и чтобы оставаться в струе, надо заниматься им непрерывно. А старшие товарищи ясно дали ему понять, что совмещать работу ему никто не даст, даже в качестве фрилансера. К тому же, с появлением нейросетей у Стива возникли сомнения по поводу востребованности выбранной им профессии уже в ближайшем будущем. Он подозревал, что как только машины перестанут путать количество пальцев и зубов, у огромной армии выпускников колледжа возникнут серьезные проблемы с трудоустройством. И в конечном итоге им все равно придется заниматься не тем, чему их учили, а для того, чтобы подбирать референсы, правильно формулировать задания для искусственного интеллекта и ретушировать мелкие недостатки университетской образования, в общем-то, без надобности. Сегодня был один из тех неприятных дней, когда его так вызвали на работу. Причём вызвал не его постоянный куратор, а высшее начальство, что было довольно необычно. И, скорее всего, это означало, что грядут неприятности. Перед дверью директора висел под стеклом портрет какого-то седобородого старика в форме конфедерации. Стив понятия не имел, что это за чувак, и по большому счёту его это и не особо интересовало. Наверное, кто-нибудь из отцов-основателей. Бросив короткий взгляд на своё отражение в стекле и найдя его вполне пристойным, Стив постучал в дверь и, не дождавшись приглашения, вошёл в кабинет директора. Ага, и куратор тоже здесь. Причувствие грядущих неприятностей ещё сильнее надавило на плечи. Садитесь, Стивен, сказал директор. Один из гостевых стульев был отодвинут от стола, и Стив шёл это за приглашение. Когда он уселся, куратор толкнул по полированной поверхности стола тонкую бумажную папку, и бросок его был настолько выверен и точен, что папка остановилась прямо перед Стивом. «Бумага!» — мрачно подумал он про себя. «Это в двадцать-то первом веке. На каких динозавров я тут работаю?» «М -м -м «Могу я посмотреть?» — спросил Стивен. Скорее всего, для этого его сюда и пригласили. Но когда имеешь дело с такими типами, лучше лишний раз спросить, чем огрести незаслуженный нагоняй. Конечно, Стивен раскрыл папку, которая содержала всего один листок, на котором была распечатана фотография человека. Лет 30-35, то есть уже почти такой же динозавр, как и его начальство. Светлые волосы, голубые глаза, футболка с неизвестным стилизова логотипом, скорее всего, бесплатная сувенирная продукция малоизвестной компании или какого-нибудь провинциального фестиваля, и больше ничего. Текста вообще нет, ни абзаца, ни даже строчки с именем и фамилией. Это объект «Понятно», — сказал Стив. «То есть, понятно, сэр, и что мне следует с ним сделать?» «Ликвидировать», — сказал директор. «Э-э», — сказал Стив. Конечно, такое в его контракте оговаривалось, и ему говорили, что рано или поздно он столкнется с этой стороной работы. Но до сегодняшнего момента таких заданий у него не было, и он не ощущал в себе внутренней готовности к... «А нельзя ли?» — отрезал директор. Более того, работать придётся с дистанции. А вы, если верить вашему личному делу, прошли только базовый курс стрелковой подготовки и еле-еле набрали процент, необходимый для приёма на работу. Я уже предвижу ваш ответ, но всё равно спрошу. Как у вас со стрельбой из снайперской винтовки? Стив никогда не пробовал, но подозревал, что со стрельбой из снайперской винтовки у него плохо. Я так и думал, сказал директор. Поэтому прямо сейчас вы отправитесь в один из наших тренировочных лагерей и пройдете ускоренный курс по обращению с этим видом оружия. Срока у вас неделя. Э, сэр, со всем уважением, но я не уверен, что этому можно научиться за неделю. Мы не хотим сделать из вас Бобби Ли Суэгера. Нужно всего лишь, чтобы вы освоили общие принципы работы. Вам выберут позицию. Вы будете работать с наблюдателем, который поможет вам прицелиться. И на дистанции всего около 500 м, несколько раздражённым тоном объяснил директор. Вам подскажут направление ветра, влажность воздуха и точно скажут, в какой момент нужно потянуть за спусковой крючок. Вы нужны лишь для того, чтобы произвести выстрел, и вы должны понимать, что это обусловлено спецификой вашего дарования. Понимаю, сэр, сказал Стив. Собственно говоря, этому дарованию он и был обязан всем тем, что сейчас имел. Но вы уверены, что нельзя решить эту проблему как-нибудь по-другому?" "Мы уверены", сказал директор. "Могу я спросить, кто этот человек? Лидер какого-то культа из Алабамы?" сказал директор. "И в чём его история?" Вам этого знать не нужно. Вы цензор. Вы работаете на нас. Мы вам платим, и мы говорим вам, что этого человека надо вырезать из реальности. Теперь вы можете идти у служебного входа номер 3. Вас уже ждёт машина, которая отвезёт вас в тренировочный лагерь. На выходе с Тиву очень хотелось щёлкнуть каблуками, но он воздержался. Когда дверь за Стевином закрылась, куратор досели не проронив ни одного слова, постучал пальцами по столу и печально вздохнул. "И что вы об этом думаете, Ленакс?" поинтересовался директор Смит. "Вы прекрасно знаете, что я об этом думаю, Элиот. Я думаю, что он не готов. Готовность к подобного рода вызовам чёрными буквами прописана в его контракте, и он не может этого не понимать." Я думаю, что он морально не готов. Я думаю, что это может его сломать. И тогда мы решимся очередного цензора. По крайней мере, в этом случае мы получим только одного сломленного цензора, без всего остального, вздохнул директор Смит. Он слишком молод для такой работы все, слишком молоды. Его атрибут тазер, его максимальная дистанция 10 м. Всем нам приходится учиться чему-то новому. Он никогда раньше не убивал. Ваша задача объяснить ему, что это на благо государства. И я бы с удовольствием это сделал, Элиот, если бы сам понимал, в чём в данном случае заключается это благо, сказал агент Джонсон. Может быть, вы хотя бы мне расскажете, в какой истории участвует этот лидер из какого-то культа из Алабамы? Я этого не знаю. То есть вы не знаете, какой сюжет даёт ему броню? уточнил агент Джонсон. Разве я только что не это сказал? Ну тогда почему? Потому что у меня приказ. Директор Смит ткнул пальцем в пол. Оттуда. Особую прелесть этому жесту придавал тот факт, что кабинет директора Тагс находился на минус 9-м этаже штаб-квартиры. И насколько низко? спросил агент Джонсон. Ниже не бывает, сказал директор Смит. Поскольку бюро ликвидации теневого министерства финансов обломало об объект Зубы 2 своих специальных групп, они предположили, что его прикрывает сюжетная броня и спихнули дело на нас, дескать, это по нашему профилю. И, кстати, именно ликвидаторы сообщили мне, что работать на близкой дистанции против этого объекта нельзя. Почему? Этого они не уточнили. Но мне известно, что никто из тех, кто подобрался к объекту слишком близко, на базу уже не вернулся. Они настаивают на снайперском выстреле, но их собственные снайперы оказались бесполезны. А они знают, что наш единственный цензор слишком молод и не обкатан в такого рода делах. Это проходит по разряду наших проблем, которые мало кого интересуют, вздохнул директор Смет. Линакс, если вы думаете, что мне нравится сложившаяся ситуация, то вы ошибаетесь. Конечно, я постараюсь узнать об этом деле больше по нашим особым каналам, но сейчас нам нужно играть с теми картами, что уже на руках. Агент Джонсон вздохнул. Миром правят деньги. И Министерство финансов самое влиятельное из теневых министерств. Если оно о чём-то просит, то отказать ты не можешь. Но он действительно молод. Он не важный стрелок, и он даже не сможет использовать свой атрибут, сказал агент Джонсон. Кроме того, сам выбор нелетального оружия в качестве атрибута и и я боюсь, что он не справится. Даже не так, поправился агент Джонсон. Я боюсь нашего следующего шага, который мы сделаем после того, как он не справится. Если, сказал директор Смит. Если он не справится. И лучше бы он справился, потому что вы прекрасно знаете, перед каким выбором я окажусь в случае неудачи. либо мы откажем министру финансов в его маленькой просьбе, после чего гарантированно лишимся всякого финансирования, и агентство в том виде, в каком мы его знаем, перестанет существовать, либо нам придётся применить орудия судного дня, продолжил за него агент Джонсон. И, честно говоря, я почти уверен, что выберу первый вариант, Ленекс сказал директор Смит. Поэтому лучше бы ваш мальчик справился. Проследите за тем, чтобы у него получилось. Приложите к этому все усилия. В конце концов, всё, что нам от него сейчас нужно это один удачный выстрел.